47. -е. Позволь мне любить тебя вечно. 1997 должен был стать таким замечательным годом. Он начался сразу с кульминации. В британском новогоднем списке награждённых Полу было присвоено рыцарское звание за заслуги перед музыкой. Давно уже ставшая обыденностью в других сферах искусства и развлечений, эта награда по-прежнему оставалась редкостью в поп-музыке. Боб Гелдов получил почётное рыцарство за Live Aid в 1986 году, однако в силу своего ирландского гражданства не имел права пользоваться средневековым титулом «сэр». «Безупречный Клифф Ричард» стал сэром Клиффом в 1995 году, а Джордж Мартин удостоился того же признания за свои многочисленные заслуги перед музыкой в 1996 году. Британская система отличий обычно требует безупречного прошлого, поэтому присвоение звания KBE, Knight Bachelor of the British Empire, рыцарь-бакалавр Британской империи, Человеку с такой историей арестов за наркотики, как у Пола, создавало необычный прецедент. Однако возобладало мнение, что его роль основателя Липа и прежние филантропические усилия по спасению больницы города Рай, не говоря о вкладе в британский экспорт, как в составе Битлз, так и лично, более чем достаточно склоняли чашу весов в его пользу. На самом деле возражения против его рыцарства имели первоначально менее серьезные основания. На подобные награды человека номинируют, заполняя соответствующие формы заявления и направляя его на рассмотрение специальной правительственной комиссии. Для Пола это было сделано, без его ведома, директором ЛИПа Марком Фезерстоуном Уитти. «Но ведь у него есть орден Британской империи. Разве нет?» — спросил один из членов комиссии, как будто Пол уже и так получил своё. Через своего пресс-секретаря Джеффа Бейкера он сообщил всем, что не будет использовать новый титул в связи с работой и хочет оставаться для своих поклонников просто Полом. Немало вновь посвящённых рыцарей, особенно из театральных и литературных кругов, выказывают ту же непритязательность и одновременно, вдали от посторонних глаз, закатывают истерики, если кто-то хоть раз забывает сказать им «сэр». В случае Пола желание было искренним, да и вообще, его имя само по себе обладало бесконечно большим весом, чем могло дать любое звание. В марте, всего через два года после окончания художественного колледжа, Стелла Маккартни была назначена креативным директором парижского модного дома Клёе. После её широко освещавшегося выпускного показа, руководство Клёе предложило ей стать дизайнером их молодёжной второй линейки, но намекнуло, что готова поставить её во главе всей коллекции. В 25 лет ей предстояло сменить 65-летнего Карла Лагерфельда, легендарную фигуру, знаменитую своими ложными белоснежными волосами, высоким пасторским воротничком и непременными тёмными очками. По всему миру моды, никогда не славившемуся благожелательностью, тут же пронеслись слухи, что Стеллу выбрали не за её творческий потенциал, а за фамилию. «Клёй, было необходимо взять в штат громкое имя», — язвительно прокомментировал сам Лагерфельд. «Они так и сделали, только в музыке. Будем надеяться, что она одарена не меньше, чем её отец». 11 марта Пол прибыл в Букингемский дворец, где королева должна была посвятить его в рыцари. Толпа снаружи была не столь буйной, как в 1965 году, когда та же самая королева награждала Битлз орденами Британской империи, после чего, по их словам, они выкурили косяк в дворцовой уборной. Но всё-таки довольно большой и громкой. Когда его лимузин пронёсся сквозь ворота, поднятые большие пальцы заменили более привычный дворцовый жест — «королевское мановение рукой». Когда пришла его очередь, он опустился перед своим сувереном на колени, на алую скамеечку для ног, и его плеч символически коснулся меч короля Эдуарда Исповедника. Зрелище этой церемонии заставило расплакаться даже обычно невозмутимую Стеллу. «Это было похоже на конец прекрасного фильма», — вспоминала потом её сестра Мэри. «Я никогда не забуду этот момент». Позже, стоя перед камерами во дворе дворца, он посвятил свою награду остальным «Битлз» и жителям Ливерпуля и с юмором сообщил, что Джордж Сринга уже стали называть его «Ваше святейшество». Хотя и не стал делиться догадками, как бы мог называть его Джон. Свои эмоции он подытожил так. «Горжусь, что я британец. Чудесный день. Далеко же меня занесло с маленькой ливерпульской улочки». В мае вышел его первый альбом после плохо принятого Off the Ground в 1993 году. Название The Flaming Pie, пылающий пирог, было заимствовано из текста, написанного Джоном для Mercy Beat в 1962 году о том, как Beatles якобы обрели свое имя. Оно пришло в видении, явился человек на пылающем пироге и сказал им: с этого дня вы будете Beatles через Эй. Согласившись не выпускать новых песен, пока выходили диски The Beatles Anthology, Пол скопил немало материала, включавшего, например, Little Willow, Дань памяти Морин Старки, и Calico Skies, написанную на Лонг-Айленде после урагана Боб в 1991 году. Пока он перебирал битловское наследие для Anthology, у него возникло желание воссоздать атмосферу коллективной спонтанности и веселья, присущую им когда-то в студии. По этой причине в альбом «Флейминг Пай», спродюсированный им с Джеффом Линном, вошли два его недавних совместных номера с Ринго — «Really Love You» и «Beautiful Night», а также выступления самого Линна и Стива Миллера как приглашенных исполнителей. Его сын Джеймс дебютировал в качестве профессионального гитариста, сыграв соло на «Heaven on a Sunday». Альбом имел успех и у покупателей, и у критиков, и попал в первую десятку США впервые после Tag of War, выпущенного 15 лет назад. В Британии он достиг второго места, не сумев потеснить с вершины новейших новых Beatles Spice Girls. Как бы то ни было, и самая высокая награда, которую могла вручить его страна, и новый подъём в его карьере казались одинаково бессмысленными теперь, когда каждый момент его жизни воплощал наяву строчку из Yesterday, написанную с таким лёгким сердцем 30 лет назад. «There's a shadow hanging over me». «Надо мной нависла тень». После последнего курса химиотерапии Линда была слишком слаба, чтобы сопровождать его на церемонии, в результате которой ей теперь тоже полагалось благородное обращение леди Маккартни. Перед отбытием во дворец она подарила ему наручные часы с надписью «Полу» моему рыцарю в сияющих доспехах. Во «Флейминг Пай» тоже содержались свои намёки на скрытую трагедию. Фотография на обложке, сделанная Линдой, представляла собой чёрно-белый снимок лица Пола, на котором он выглядел нехарактерно худым и отрешённым, больше напоминая своего брата Майкла. В информации о музыкантах после имени Линды шло только бэк-вокал, как будто ей уже не хватало сил, чтобы играть на клавишных. Видеоклип «На Beautiful Night история молодой женатой пары на фоне панорамы ночного Ливерпуля превращал её в самую жизнеутверждающую из песена любви. Выступление группы из пола и кучки подростков, плюс ринга на барабанах, перемежалось с картинами дружного семейного пения вокруг пианино в духе давних сборищ клана Маккартни. Но тут и там мелькали трогательно-печальные кадры с лишённой белокурых волос Линдой, которая нацеливала свой фотоаппарат изнутри старомодной красной телефонной будки. «Стоящий камень». Классическое произведение, над которым Пол работал почти четыре года, параллельно со всем остальным, теперь, наконец, было готово. Последние этапы, связанные с переделками от отшлифовкой написанного, добавляли лишнюю остроту его горю. Большая часть партитуры была сочинена ещё когда Линда была здорова. Как всегда, строго разделяя профессиональные личные дела, он мало что рассказывал о текущей ситуации своему партнёру Дэвиду Мэтьюзу. Однако тогдашняя жена Мэтьюза, американский композитор Джин Хассе, которая близко сошлась с Линдой, знала, с какой огромной проблемой ей и Полу приходилось иметь дело. «На том этапе, — вспоминает Мэтьюз, — он был уверен, что она поправится». 75-минутная симфония Пола, вдохновлённая трёхтысячелетним монолитом на его шотландской ферме, была названа им самим, со смесью скромности и высокомерия, попыткой дать предположительное описание кельтского человека, который задаётся вопросами о происхождении жизни и тайне бытия. Хотя Дэвид Мэтьюс почти на всём протяжении исправно помогал ему осваивать премудрости композиции, Ближе к концу Пол обратился за помощью к четырём другим известным аранжировщикам-классикам — Стиву Лоддеру, Джону Фрейзеру, Джону Харлу и даже великому Ричарду Родни Беннету. «Он называл нас своим Политбюро», — вспоминает Мэтьюс. Несмотря на весь этот комитет советчиков, музыка принадлежала исключительно самому Полу и, с точки зрения Мэтьюза, представляла собой замечательную работу — Это был не просто набор коротких отрывков наподобие поп-песен. У неё имелась внутренняя связность и темы, повторявшиеся на всём протяжении. Будучи хоральным произведением, как и Ливерпульская оратория, «Стоячий камень» не имел чёткой повествовательной структуры и лишь незначительно использовал эпическую поэму, написанную полом параллельно. Кстати, здесь он задействовал лучшие кадры со стороны — По совету Аллена Гинсберга Пол попросил либретиста Тома Пикара, лауреата нескольких премий, взять на себя роль редактора. И всё же изначально поэму предполагалось напечатать только в качестве сопровождения к музыке. Поскольку это был Пол, трактовка даже такой предельно мистической космической темы имела безошибочный личный отпечаток. Так, фрагменты человеческой эволюции получил название «Клеточный рост», причина каждодневных терзаний, связанных с Линдой. Финальные же анданты, заглавленное празднование и вроде бы привязанное к столетнему юбилею И.М.А. на самом деле было ещё одним посвящением ей с невольным налётом грусти. «Любовь. В итоге она одна лишь что-то значит, и сколько б времени мне ни осталось, я проведу его с тобой». Премьера «Стоячего камня» состоялась 14 октября в виде торжественного выступления Лондонского симфонического оркестра в королевском Альберт-Холле с Лоуренсом Фостером за дирижёрским пультом. На обложке CD-версии напечатали новый портрет «Стоячего камня», сделанный Линдой, на этот раз в цвете, силуэтом на фоне грозно-нахмурившегося кентайрского неба. Он возглавил классический хит-парады. и даже отметился в некоторых американских поп-чартах. Однако его 75-минутная длина не слишком подходила для сцены, и потому вживую его будут исполнять несравнимо реже, чем ливерпульскую ораторию. Октябрь был месяцем триумфов для семьи Маккартни, хотя и с неизменным оттенком лёгкой грусти и тревоги. После пятилетней подготовки авторизованная биография Пола авторства Барри Майлза была, наконец, опубликована в твёрдой обложке в характерно изысканном оформлении. Названная «Many Years From Now» много лет назад, цитата из «When I'm Sixty Four», она мгновенно стала бестселлером, хотя многие читатели и недоумевали, почему он решил завершить повествование до эпохи Уинс, таким образом опустив большую часть времени, проведённого с Линдой, и ограничился лишь коротким эпилогом о смерти Джона. Оригинальное название, буквально за много лет от сегодня, в зависимости от контекста может переводиться и как много лет назад, и как много лет спустя. Например, в песне «When I'm 64» оно имеет второе значение. На той же неделе первая коллекция Стелы созданная для Клои, была показана в Париже с помощью её подружек — Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Ясмин Лебон. Пол с Линдой сидели в первом ряду у подиума. Он в незнакомом для себя положении, аплодирующего чужому успеху. Она из-за продолжительной химиотерапии всё ещё с короткими волосами, которые придавали её лицу новую мягкость и успокоенность. В согласии с семейными убеждениями, в нарядах Стеллы не использовались ни мех, ни кожа. Кроме того, несмотря на обласканных славой манекенщиц, они предназначались для обычных девушек, которые предпочитали иметь стиль, но не быть его рабынями. Среди авторов восторженных рецензий первую скрипку играла знаменитая Анна Винтур, редактора американского Vogue. «Вот вам дизайнер, который доказывает, что можно иметь всё сразу», — писала Винтур. Она и сексуальна, и современна, и по-настоящему независимая личность. Создаваемый Стеллы образ — это образ девушки, которая, собираясь выйти, надевает свою любимую пару туфель Манолу, платье-майку, которая носила в последних классах школы, и откапывает на бабушкином чердаке запасную фамильную тиару. Это описание вполне подошло бы Линде, играющей в 70-х на сцене «Суинс». Когда 1997 год закончился, недуг, из-за которого жизнь Пола перестала быть самой завидной на свете, внезапно как будто стал поражать всех вокруг. Джордж обнаружил уплотнение в шее, и оно оказалось раком горла, результат застарелой привычки к курению, от которой его не отучил никакой индийский мистицизм. После операции и радиотерапии он был объявлен здоровым. Не так повезло Дереку Тейлору, бывшему пресс-секретарю «Битлз», недавно снова задействованному для рекламной поддержки «The Beatles Anthology. В сентябре он умер от той же болезни. 19 ноября «Стоячий камень» был впервые сыгран в нью-йоркском Карнеге-Холле. Когда-то после нашествия битломанских толп на его стенах пришлось заново равнять развешанные портреты классических маэстро. После этого Пол отвёз Линду в Аризону для самой эффективной терапии — её лошадей. В День Благодарения её первый муж Мел Си приехал в танке «Верде» на барбекю вместе со своей подругой Беверли Уилк. Линда была признательна Мелу за то, что он вытащил их дочь из депрессии, и поэтому, а также под влиянием мыслей о скоротечности жизни, Обходилась с ним с таким дружелюбием, какого Беверли не видела никогда раньше. Он извинился за свои прегрешения в качестве мужа, и она тоже извинилась за своё недоброжелательное отношение на протяжении всех этих лет. «Они, наконец, помирились», — вспоминает Беверли. Мел всегда говорил, как он рад, что они успели сказать друг другу «прости». На Рождество пришлась вторая годовщина диагноза Линды. Наряду с долгими курсами химиотерапии она перенесла пересадку костного мозга и перепробовала многочисленные гомеопатические средства и альтернативные методы лечения, чуть было не согласившись на плавание с дельфинами, по рекомендации одного друга Доброхота. Она даже отказалась от анаши, хотя та одна притупляла боль и страх. Теперь появились основания для осторожной надежды, Разговаривая с ней о раке, врачи перестали использовать ужасное слово «агрессивный». К Рождеству Пол подарил ей пару шотландских пони, и они устроили шумный праздник с выпивкой, на который выбрался даже затворник Спайк Миллиган. Мэри Маккартни только что обручилась с молодым телепродюсером и режиссёром Алистером Дональдом, и Линда уже начала планировать свадьбу, которую назначили на конец восьмого года. В марте они с Полом снова поехали в Париж за компанию с Ринго и Барбарой, чтобы посмотреть на весенне-летнюю коллекцию Стеллы для Клой. Показ и на этот раз имел шумный успех, положив конец разговорам о том, что её октябрьский дебют был везением новичка и что её работодатель польстился лишь на громкое имя в музыке. Каждый журналист, спрашивавший Стеллу о её главном авторитете в моде, в ответ слышал неизменное «Моя мама». В ходе визита Маккартни нашли время пообедать с портным поло Эдвардом Секстоном, который также участвовал в профессиональном образовании Стеллы. По впечатлению Секстона, Линда похудела, но выглядела оживлённой. И к тому же, несмотря на всю пережитую химиотерапию, у неё снова начали отрастать волосы. Это была иллюзия. Её последние анализы показали, что рак всё-таки распространяется и дал метастазы в печени. Никакой надежды больше не осталось. Какое-то время жизнь сохраняла видимость нормы. В Хок-Хилле Пол как раз заканчивал свой второй альбом с молодым продюсером по имени Youth под коллективной вывеской The Fireman. Как и раньше, они писались только в даты языческих праздников, например, летнего солнцестояния или кануна Дня Всех Святых. Этот альбом... «Rushes» состоял уже не просто из ремиксов на старые треки «Wings», а из оригинальных звуковых коллажей и не обошёлся без присутствия Линды. «Я записывал, как она говорит о своих лошадях, и даже на открытом воздухе, скачущей мимо во весь опор», — вспоминает Юз. «Альбом был весь связан с Линдой, правда, я это понял только потом». Хотя он знал, что она тяжело больна, сама эта тема никогда не обсуждалась. Я просто улавливал невероятно сильную волну меланхолии. Как-то раз в студии Пол начал петь одну свою старую вещь под названием «Let me love you always» — «Позволь мне любить тебя вечно». И было совершенно понятно, о ком он поёт и о чём он думает. Линда тоже записывала песни собственного сочинения для альбома, который, как им с Полом было ясно, станет посмертным. Одна из них, «Аппалуза», прославляла её любимую американскую пятнистую породу лошадей. Другая, «The light comes from within», была запоздалым выпадом против всех её прошлых хулителей, немножко в духе «гневись, что гаснет свет земной Дилана Томаса». Имеется в виду строчка из стихотворения Дилана Томаса: "Не уходи покорно в мрак ночной" в переводе Григория Кружкова. You say I'm lazy, you say I'm a hick. You are fucking no one, you stupid dick. Говоришь, я дармоед, говоришь, я лапать, ты сам никто, ты тупой мудак. В остальном она ждала неизбежного стоическим спокойствием. Девять месяцев назад она уже составила завещание и теперь заглядывала в будущее, которое никогда не увидит, обсуждая дальнейшее развитие Линда Маккартни-Фудс с управляющим директором компании Тимом Трихарном, отбирая работы для своей новой фотовыставки и даже делая приготовления для первого Рождества, которое Пол с детьми должны будут встретить без неё. Вероятно, из всех отголосков судьбы его матери — Этот был самым болезненным. Когда-то, умирая от того же недуга, Мэри Маккартни позаботилась, чтобы у них с братом Майклом после её кончины остался набор постиранной и отглаженной одежды. Чтобы гарантировать будущее Хэдер, первого и самого беззащитного ребёнка Линды, документы на её коттедж, стоящий на территории поместья, оформили на её имя. Свадьба Мэри была перенесена на май, хотя, увы, и этот срок оказался слишком оптимистичным. Линде хотелось оказаться в месте, где она бы точно знала, что защищена от посторонних глаз, и в начале апреля Пол увёз её на их простую, но укромную аризонскую ферму. Незадолго до отъезда она приняла участие в фотосессии со своей подругой Крисси Хайнд, При расставании Линда удержалась от привычного тёплого объятия, из чего Крисси поняла, что та прощается с ней навсегда. Она не хотела проявлять сентиментальность в такой момент. Она не хотела поддаваться грусти. Она до последнего оставалась верна делу спасения животных, потратив восемь тысяч фунтов, чтобы выкупить у закрывшейся лаборатории большую группу щенков-биглей. Последней, кому она позвонила, буквально когда вертолёт до аэропорта уже стоял с запущенным двигателем, была её старая подруга-сподвижница Карла Лейн. Она сказала Карли, что её не будет только пять дней, а после этого ей понадобится, чтобы по саду бегала ещё одна партия спасённых куриц. Услышав призыв Пола поторопиться, она вдруг непривычно добавила «Я люблю тебя, Карла. В танке Верди стало ясно, что в её распоряжении всего несколько дней. Ясно всем, кроме Линды, которая продолжала выезжать верхом до 15 апреля, когда её окончательно покинули силы, и ей пришлось перейти на постельный режим. Перед полом теперь стоял вопрос, стоит ли рассказывать Линде, что конец совсем близок. Он решил промолчать. «Я обсудил это с её врачом, и тот сказал мне...» Я не думаю, что ей бы хотелось знать. Она такая сильная, целеустремлённая леди и такая позитивно настроенная девушка, что я не вижу, какая ей от этого будет польза». Она умерла рано утром 17 апреля восьмого года в возрасте 56 лет. «Дети и я, мы все были рядом, когда она отходила», потом вспоминал Пол. Каждый из них смог сказать ей, как сильно они ее любят. И тогда я ей говорю, ты верхом на своем ополуском красавце. прекрасный весенний день, ясно-голубой воздух. Я едва успел выговорить последнее слово, как она закрыла глаза и тихо ускользнула. Международные СМИ до сих пор ничего не знали об аризонском поместье Пола, и он был твёрдо намерен продолжать держать их в неведении. В заявлении, обнародованном через Джеффа Бейкера и послушно распространённом в эфире и в печати по всему миру, говорилось, что Линда умерла в Санта-Барбаре, Калифорния, на 400 миль западнее танка Санта-Барбара всегда была кодовым словом, используемым сотрудниками МПЛ, когда семья уезжала отдыхать в Аризону. Уловка была раскрыта только тогда, когда газетчики и бригады теленовостей массово высадились в предполагаемом месте трагедии в поисках развития сюжета. В ведомство шерифа Санта-Барбары не поступало никаких бумаг о кончине Линды, и местный коронер тоже не выдавал свидетельства о смерти с её именем. Даже когда Аризона Дейли Стар запоздала определила правильный штат, название танки Верда не упоминалось, и официального подтверждения выдачи свидетельства от коронера Округа Пима тоже никто не дождался, ибо такая информация охранялась аризонскими законами о тайне частной жизни. Из-за этого стали даже появляться репортажи, что полиция расследует возможный случай оказания помощи при самоубийстве и долго искать помощника явно не придётся. Тогда Поло опубликовал второе заявление, где признался в обмане, но по-прежнему не стал выдавать семейное убежище. Когда Линда умерла в прошлую пятницу в кругу семьи, это произошло вместе, личным для неё и её семьи. Чтобы дать возможность членам семьи спокойно и без проблем вернуться в Англию, было сделано заявление, что она умерла в Санта-Барбаре. Члены семьи надеются, что смогут сохранить в тайне это единственное личное место, которое у них есть в мире. Джефф Бейкер высмеял репортаж о самоубийстве с чужой помощью как полный и абсолютный вздор. А доктор Ларри Нортон, на которого вышли журналисты CNN, засвидетельствовал, что, насколько ему известно, смерть произошла от естественных причин. В начале мая небольшая группа из общества по сохранению старинных зданий получила разрешение посетить мельницу на холме Хок-Хилл и проинспектировать реставрационные работы, которые велись в ней над тканями XVII века. Визит пришлось отменить, потому что именно в этот день Пол решил рассеять на склоне холма прах Линды. Есть фотография, на которой они вдвоём в том же самом месте. Она была сделана несколькими годами раньше, в самый разгар лета. Он сидит на земле, жуя травинку. Она на своём ополуском жеребце в длинном оранжевом платье, без седла и босиком. Счастливее не бывает.